Глава 18 Мария. «Не из тех я, не из тех, чья мечта надеть фату. У меня с тобой особенный фатум. Эльвира Т. Мрачные небеса. Против лома нет приема. А против града? 10 дней прошло. Он не сдается. В том понимании, в котором мне нужно. Не звонит и не пишет. Иногда встречаемся, но в самом натуральном смысле эти столкновения случайны. Спешно расходимся. Я пытаюсь сделать это демонстративно. Он же крайне спокойно. Очевидно, что ему без меня вновь неплохо живётся. Ругаю себя, но иногда всё же пишу ему. Нахожу предлог, конечно, по помахровее. Мария Титова. Ты на работе? Могу я сейчас войти в дом? Обещала тётя Ники поливать цветы. Или, может, ты сам? Ярослав Градский. Можешь войти. Мария Титова. Окей. Его ответы всегда короткие и по существу. Ему будто действительно на меня плевать. Мария Титова. Ты опять забыл закрыть калитку. Мария Титова. Лука приставал к Дессе. Ярослав Градский. Если понесёт, он возьмёт на себя всю ответственность. Мария Титова. Мы этого не планируем, так что закрывай, будь добр, калитку. Я, как не сражаюсь с собой, скучаю. Сессия успешно закрыта. Пару дней назад приступила к практике на папином химзаводе. Это моя давняя мечта. Работы много, она мне очень интересно И всё равно день и ночь маюсь без Градского. Вот и сегодня. Вижу, как он во двор въезжает, и всё. Вселенная исключительно вокруг него вращаться начинает. В минуты, когда знаю, что он совсем рядом, особенно невыносимо становится держаться на расстоянии. Как умею, игнорирую все дурные порывы. И всё равно, забравшись в постель, нетерпеливо стучу пальцами по экрану мобильного. «Мария Титова. Нужно поговорить по поводу свадьбы». «Мария Титова. Не нашей». «Чёрт, конечно же, не нашей». «Мария Титова. Жене и Ане». «Каков бред». Психанов быстро всё удаляю до того, как около сообщения отображается значок прочтения. Отбрасываю телефон и зарываюсь по в одеяло. Лето в самом разгаре, а мне зябко. Нужно завтра попросить папу, чтобы ещё раз отрегулировал температуру в комнате. Телефон сигналит и монит вспыхнувшей подсветкой. Напоминаю себе, что собралась спать, но долго сопротивляться не получается. Ярослав Градский. Удалять зачем? Ярослав Градский. Чё хотела? Мария Титова. Ничего. В ответ Ярик присылает мне картинку с каким-то злющим бурундуком. Мария Титова. «И что это?» – Ярослав Градский. «Ты?» – Мария Титова. «Очуметь!» – Мария Титова. «Может, ещё видосик с Ютуба скинешь?» – Ярослав Градский. «Могу с другого, более узкоспециализированного». «Я такая идиотка, ведь это сообщение заставляет меня смущаться и одновременно довольно улыбаться». «Да, ничего не могу поделать. Мне нравятся пошлые шуточки Яра. В этом весь он». С таким Яриком легко общаться. Однако прежде, чем я придумываю ответ, он присылает вдогонку те же вопросы, с которых начинал. Ярослав Градский. Так зачем удалила? Что хотела? Мария Титова. Перепутала адресата. Отправляю и шлёпаю себя ладонью по лбу. Досадливо морщусь, но больше ничего не удаляю. И Ярик ничего не отвечает. Вроде как диалог исчерпан. А от чего то так тоскливо в груди становится... Долго ворочаюсь, всё ругаю себя. Не могу ни согреться, ни успокоиться. На следующий день ничего специально не подстраиваю. Так получается, что меня подвозит Амир, а Ярик в этот же момент возвращается домой. Гораздо раньше, чем обычно. Увидев его, быстро прощаюсь с Алиевым и забегаю в дом. Стук в дверь раздаётся, едва обувь скидываю. Открываю, вижу перед собой Ярика, и сердце, будто бешеная животина, с разбегу в пропасть сигает. «Перестань с ним видеться». не ни приветствия, ни маломальски приятного слова выпаливает это требование и нахально в дом ломится. Захлопывая двери резко оборачиваюсь к нему. Только поэтому свои условия нарушил и пришел. Злит непомерно. «Перестань мной командовать!» «Так, значит...» Хмыкнув, Градский жестко ухмыляется. «У меня от этой гримасы озноб по спине проходит. Не потому что страшно, меня он никогда не обидит». С таким выражением обычно выдает что-то похуже. «Как насчет того, что я никого сегодня на ужин позову?» Задыхаюсь от возмущения и обиды. «Это другое!» Не отдавая отчета своим действиям, подбираюсь ближе и яростно тычу ему пальцем в грудь. «Ты с ней спал!» «Когда это было, блядь!» Распаляется и повышает голос. Потом обратно оборот избавляет, звучит тише, но как будто угрожающее. «А вот ты с этим шлангом совсем недавно планировала переспать». «В какой-то мере правда, но от чего-то слишком обидное. Наверное, потому что он, придурок, не понимает, что я никогда бы не смогла этого сделать. Сгоряча сболтнула. Серьёз не планировала и не планирую». «Тогда прекрати мотать мне нервы». Снова рявкает так, что у меня уши закладывает. «Зачем с ним встречаешься?» «Может, потому что с ним у меня нормальные отношения?» Ответ на ору. конфетами, букетами с совместным времяпровождением, а не сразу ЗАГС и железные оковы. — Отношения? Какие на хрен отношения? Не сговариваясь, соревнуемся, кто кого перекричит. Если бы мама с папой были дома, просто фонарели бы, что творится. Мы снова, как дети, толкаемся и глотки рвём. — Отвечай, Маруся, ты, блядь, титова! — прихватывая меня за плечи, встряхивает и напирает, оттесняя к стене. Едва касается, по телу дрожь несётся. Забываю, что должна говорить. Хочу, чтобы обнял. А если не додумается, самой в него вцепиться желание распирает. «Я тебе сказала, что люблю!» «Ты как это использовал?» На эмоциях выплёскиваю то, что сильнее всего задевает. «Пошёл ты, Яричик! Чтобы я тебе ещё что-то объясняла!» «Куда пошёл, а?» «Да куда хочешь!» Выкрикиваю буквально на исходе сил. Не хватало ещё расплакаться или... Бросится его целовать. «Женись, к примеру, на своей Овсянниковой!» «Как я на ней женюсь, если она не ты?» Разъярённый, вместе с тем, как будто устала рявкает Град. Отшатывается и уходит, громко хлопнув дверью. «Я остаток дня вся на нервах», — подмывает пойти к нему. В какой-то момент с мыслями, что он меня всё равно выгнать не сможет, почти решаюсь идти. Но, выглянув в окно, вижу, что машины Градского во дворе нет. «Как я упустила, что он уехал!» А если к ней отправился? Боже, я хоть девочка и довольно хрупкая, от обиды и злости внутри меня разрастается необузданное желание что-то в щепке разбомбить. Долго это состояние длится. На стол к ужину накрываю, едва сдерживаюсь, чтобы не перебить ни в чем не повинный столовый сервиз. Снова стук в дверь, такой же настойчивый, каким был днем. Не глядя в глазок, знаю, что Ярик вернулся. Ничего не могу с собой поделать, испытываю приливы сумасшедшей радости. «Едва удается совладать со своим телом, чтобы не броситься к двери. Бегом!» «Цветов тебе захотелось?» Прилетает грубоватая Градская через порог. «На!» Растерявшись, машинально принимаю огромный букет красных роз. «Ну, пипец!» Пришел и снова с наездами. «Я полдня страдаю!» А он, как обычно, уверен, что вся правда на его стороне. «Радость еще плещется, конечно. Куда ее денешь?» «Это безусловная реакция!» но игнорировать эти нахрапистые выходки тоже не могу. «Зачем мне твои цветы, если ты заставляешь меня плакать?» Шиплю негромко, больше интонациями передаю весь свой гнев. Родители дома. При них я орать не стану. «Я заставляю». «А что тебя так удивляет?» «Может, прекратишь уже?» Вижу, что тоже пытается говорить спокойно, только грудь на каждом вдохе резко вздымается, а мышцы лица жестко очерчиваются, так играет желваками. «С миром к тебе пришёл. Так ты и тут недовольна». «Пошёл ты с таким миром!» «Маруся, был «За талию меня хватает, так как руки заняты цветами». «Не смей меня трогать иначе!» «Что?» «Добрый вечер!» Вклинивается в нашу перебранку незаметно вышедший из кабинета отец. Ярик медленно переводит дыхание, поднимает взгляд выше моей головы, кивает и, заметно смягчая голос, отвечает на приветствие. Пользуясь тем, что я не могу разойтись с эмоциями, похоже, даже не думает меня отпускать. Ведет ладонью по пояснице и пальцами похлопывает. «Ярослав, вы останетесь на ужин?» С невозмутимым опломбом спрашивает папа. «Нет, он не останется». «Конечно, останусь». «Не к тебе пришел», — пригвождает взглядом. «С цветами не ко мне?» «Это попутно». «Всем так попутно пихаешь?» Хорошо, что папа поднимается наверх, чтобы позвать маму. потому как этот гад Градский наклоняется и достаточно громко шепчет. Мечтаю, конечно, присунуть, но цветы не для этого. Ну ты! Что? Приподнимая уголки губ в улыбке, почти касается ими моей щеки. И, конечно же, видит незамедлительную реакцию. Мурашки и участившееся поверхностное дыхание. То, что трудно скрыть на такой дистанции. А что ж ты к Овсянниковой с цветами не поехал? С ней бы точно все получилось. Уймись уже. «О, Ярослав!» — медоточит мама. «А это что? Вы ссоритесь?» «Играем аргументами», — передергивает Ярик с ухмылкой. Вдавливая мне под ребра пальцы, прокручивает лицом к родителям. Но не отпускает. Нагло скользит ладонью по животу и притискивает спиной к себе. Я давлюсь влетевшим в горло сердцем и машинально прикрываю его руку букетом. «Считаю, что Марусе пора менять фамилию. Она не согласна». Приходится уговаривать. С ума сошел. Зачем впутывает родителей? готова его этим букетом по голове треснуть. Даже так? Впервые вижу на лице мамы столь сильную растерянность. То есть? Нам что же, пора ресторан заказывать? А Сережа с Никой в курсе? Черт, надо набрать и все обсудить. Где лучше-то? Вот так неожиданность. Адам, ты слышишь? «Мама, спокойно, Ярик пошутил, это шутка!» Настаиваю с улыбкой. «Ничего не будет!» На этой фразе уже на самого Градского смотрю. «Ещё как будет!» Конкретно мне впаривает. Потом для родителей даёт исчерпывающую информацию. «На сентябрь можете организовывать». «До сентября полтора месяца, даже больше!» Рассуждаю, как будто равнодушно. Дождавшись, пока опять на меня посмотрит, резюмирую. «Не слишком ты в себе уверен?» «Я как раз в себе уверен, в сентябре вернутся мои, да и квартира наша будет готова». Тут уж всплеск эмоций не оставляет шансов выдержать лицо. «Градский, ты совсем охренел?» «Маша!» — возмущаются синхронно мама и папа. «Простите, на покаянный вид меня не хватает. Слишком взволнована». Шумно выдыхаю и, глядя на Ярика, правду выдаю. «Я не хочу жить в квартире, хочу в доме». «С домом быстро не получится, но позже будет», — заверяет он. Проект уже в разработке. «И зачем мне говоришь? Я просто так сказала!» Как можно пространнее изъясняюсь. Поймав улыбки на лицах родителей, понимаю, что не слишком успешно. Смущаюсь и, наконец, отлепляюсь от Ярика. «Пойду цветы в вазу поставлю, а вы пока садитесь без меня!» «Ну ты же быстро придешь!» — подгоняет папа, когда уже к лестнице подхожу. — Приду, приду.